Глава 4 Караваев. Чёртово кольцо. Я в очередной раз достал его из сейфа и повертел в руках. Камень красивый, чистый и большой, как его бывшая хозяйка. Странно, но почему-то именно это ночное приключение так въелось в мою память, и вытравить его не получается уже грёбаные шесть лет. Вредная булка оказалась слишком вкусной, как тот запретный плод из пословицы. Голова после вчерашнего гудела, будто корабельная рында. И валяющаяся в моей кровати кукольная лялька только усугубляла раздражение. Бросил кольцо на барную стойку и пошёл в ванную, очень надеясь почувствовать себя человеком, а не разлагающимся зомби. «Котик, не топай!» «У твоей лялечки головка, Бобо!» Простонало небесное создание. «Господи, я делюсь с ней кровать уже три года!» «Зачем?» «Почему до сих пор не дал пинка по силиконовой заднице?» «Может, потому что эта дура удобная, как фирменные трусы, и такая же искусственная, дурацкая?» Слишком пафосное и ненастоящее. Иногда хочется надеть простые семейники, чтобы не было на них лейблов и прочей наносной роскоши, и сожрать вредную пышку, истекающую жиром, но гадски сладкую, от воспоминания которой чертовы боксеры с именем известного модельера на резинке. Становятся малы, как у прыщавого школьника. Это наш кузенька сжерубесица, простонал ехидный внутренний голос и охмыкнул. Прав я, чертовски прав, как и всегда. Я божество, а им, как известно, не пристало сомневаться и мучиться. Сам всего достиг, пер по головам напролом, не думая о том, что могу кого-то сожрать. Работал локтями. Всего сам добился. И баба у меня должна быть подстать. Холодная, холёная стерва, а не квашня. Я назло зашлёпал босыми ступнями громче, чем обычно, с трудом борясь с чувством горькой злости и яростной уверенности в своей непогрешимости. «Эта овца вытерпит всё от меня, потому что я Фёдор Караваев». Чуть не сломал щетку, остервенел, счищая из зубов остатки вчерашнего загула и вкус чужих, похожих на толстых пиявок, надутых губешек своей любовницы. «Вау!» — заверещала лялька где-то там, в недрах огромной квартиры. Моей квартиры. Дверь открылась, и в нее проскользнула чертова баба, сверкая в искусственном освещении сияющей белой кожей. «Я, кажется, не приглашал тебя», — выплюнула я вместе с остатками пасты в раковину. «Конечно же я согласна, наконец-то! Я так долго ждала, милый! Ты пупсик!» Обвив меня руками-ногами, взвизгнула лялька. «С чем? Что ты вперлась в мое личное пространство?» — прорычал я. И мне показалось, что ванная вдруг раздулась в пространстве и сейчас лопнет. А объятия ляльки я ощущал, как смертельный кольца питона, душащего свою жертву. На пальце этой дуры сверкало кольцо, переливаясь крупным чистым бриллиантом. Чужое кольцо. Обручалка невесты Франкенштейна. Только размер нужно подогнать. Ты же не думаешь реально, что у меня такие сардельки? Кольцо. «Сними!» — прохрипел я, борясь с головокружением. «И никогда ничего не трогай в этом доме без спроса!» Поняла? «Боже, милый, прости! Ты хотел сделать меня... Ой, какая я дура!» Прошептала чертова идиотка, прижимаясь ко мне своим вылепленным руками хирургов телом. «И если я не отвлекусь, то просто лопну от ярости, вихрящейся в душе». «Да, круглая дура. Хорошо, хоть ты это осознаешь. Иди в кровать быстро», — приказал я отталкивать себя глупышку. «Хотя...» — она не сопротивлялась, когда я толкнул ее на пол. «Глупая, неужели вправду думает, что я женюсь на ней? Или на ком-либо еще?» Я животное, неспособное жить в стае. Кот, который гуляет сам по себе. Мне не нужна самка для продолжения рода. Мне никто не нужен. Кольцо я убрал в сейф. Оно сейчас казалось мне отвратительным. Осквернённым, что ли. Давно пора было загнать его каким-нибудь барыгом, выкинуть из памяти, как страшный сон. Но мне всё время что-то мешало так поступить. Какой-то мистический рок. «Я сейчас к маникюрши на массаж, потом спа, но вечером я вся твоя!» «С придыханием!» — шепнула лялька, целуя меня в щёку спустя полчаса. А я едва сдерживался, чтобы не вышвырнуть девку через порог к чёртовой матери. «Куда ты меня поведёшь?» «В ресторан!» Ухмыльнулся я, вспомнив рыгаловку, в которой имел неудовольствие отужинать неделю назад. Да еще сдуру пригласил туда своих итальянских партнеров, вспомнил скорченные морды макаронников и хмыкнул. Там этой дуре с раздутым самомнением самое место. Несварение ей обеспечено. А-а-а! Многозначительно проныла невестушка. Наверняка уже и свадьбу распланировала овца. Жаль, будет её разочаровывать. Хотя нет, вру. Не жаль. Очень хочется увидеть на глупенькой мордочке хоть какую-то эмоцию, кроме глупой уверенности в собственной неотразимости. День пролетел, как сумасшедшая птичка, выпущенная из рогатки. И в ресторан идти не хотелось. Зато хотелось забуриться куда-нибудь, где можно расслабиться, окунуться в грохот идиотской пульсирующей музыки и полуголых извивающихся тел. Туда, куда я не могу позволить себе пойти в силу статуса и положения в обществе. Да, я сноб. Но я очень долго шёл к этому званию. Ухмыльнулся, рассматривая разряженную в пух и прохляльку. Подготовилась в выдра. Даже вопреки своему вкусу а-ля Туева-Кукуева надела юбчонку до колен, а не похожий на пояс кусок ткани. Да уж, правильно говорят, можно девку из села вывести, а вот село из девки... «Пусечек, я заждалась!» — капризно отрюнила губку невестушка. «Не называй меня этой идиотской кличкой!» «Писечка!» В тон ей просюсюкала я, едва сдерживая рвотные позывы. Надо просто выставить её из тачки и дать по газам, а не таскаться с этой курицей по ресторанам. И в эту чёртову забегаловку мне совсем не в кайф идти, даже для того, чтобы охладить пыл этой дуры. Но я хоть и мерзавец и подонок, но всё же джентльмен... В душе шевельнулось нехорошее предчувствие, которое я гнал от себя с утра. Лялька гудела в ухо назойливой мухой, пока мы усаживались за зарезервированный мной столик. Он ей не понравился. Интерьер оказался мигренозным. Глупышка уже примерила на себя образ госпожи Караваевой и теперь строила из себя не весь что. «День строителя, блин». Закрой рот, не выдержав, приказал я, содрогнувшись от движения, похожих на метелки ресниц, похожих на жирных волосатых гусениц. И смотри в меню, твою мать! И я, пока не твоя жена, приказывать секретутки свои будешь, кроваев, а я сама решу, что и когда мне делать. Скривила губы эта нахалка не обращая внимания на застывшего буквы «зю» возле нашего столика хозяина этого богоугодного заведения. Чёртова дура! Унизила меня перед халдеем. И, видно, это осознала, наконец-то, своим грецким орехом, который гремя перекатывается в её черепной коробке. «Прости, мил, у меня просто нервы предвосхищения и ПМС в придачу!» «Пошла ты в задницу, дорогая!» Улыбнулся я и отодвинул стул. Но уйти не успел. А надо было бежать, нестись со всех ног. Надо было. Но что-то меня остановило. Какая-то странная, совершенно необъяснимая сила. «Упс!» Выдохнуло басом тело, минутой ранее приземлившееся в мою тарелку И начало синеть круглым миловидным личиком, хрипя при этом как медведь-туберкулёзник. А я смотрел на безымянный палец толстухи и видел только маленькую родинку в форме запятой между первой и второй фалангой. «Она сейчас врежет дуба! Сделайте чего-нибудь! Эта сука мне испортит весь кайф от предложения, чёрт побери!» Взвизгнула лялька, чем привела меня в чувство. Да нет, не может быть. Это просто совпадение. Мало ли людей с родинкой на пальце. Миллионы. Таких совпадений просто не бывает. Не в этой жизни. Руки действовали отдельно от разума. Пять ударов по спине. Таких сильных, что ладонь загорелась. Обнял чертову бабу за грудь. Один толчок, второй. Дыши, сука! Мне показалось, что где-то совсем рядом взорвалась бутылка шампанского. С таким звуком вылетело яблоко из пасти сумасшедшей тётки, почему-то босой на одну ногу. Что-то грохнуло, и послышался звук падающего предмета. А я как дурак уставился на маленькую ступню в смешном носке, так не вяжущуюся с остальным экстерьером толстухи, наряженной в идиотскую курточку с бейджем на груди. И мне было совсем неинтересно, почему взвизгнула дура лялька. Мазнул взглядом по имени, написанном на пластиковом прямоугольнике. «Так ты, Люся!» И Ехидно ухмыльнулся, стараясь не пялиться на грудь бабы, лихорадочно вздымающуюся в такт выравнивающегося рваного дыхания. «Людок, значит, идиотское имя подстать тебе». «Не угадал!» — выдохнула розовая свинка. К ее щекам прилил румянец, делая похожий на смешную куклу с самовара. «Люсьен — мое полное имя, и вы уже можете меня отпустить. Совсем не обязательно лапать мою грудь». «Сука толстая!» — зашипела лялька. И я, наконец, оторвался от созерцания Люси и посмотрел на злую, как сто чертей, любовницу, у которой на лбу росла шишка размером с Москва-Сити, делая её похожей на смешную единорожиху. «А плюнул в меня яблоком эта тварь! Федя, сделай что-нибудь! Испортила мне весь вечер! Мы уходим!» И я сделал. Повёл себя, как эталонный мерзавец, как обычно, в общем. Какое интересное слово, крахобор. Чертово бегемотиха выплюнуло мне его в лицо, и я подумал, что сейчас она выцарпает мои наглые глаза. Я крахобор. Я человек, который жертвует огромной суммы на благотворительность. Да, я делаю это для себя. Да, я эгоист. И да, сейчас я хочу просто уйти отсюда. «Но я кто угодно, но не крахобор это точно!» «Зай, я не успеваю за тобой!» Проныла капризность Силиконовая долина, и я почувствовал глухое раздражение. Первый предвестник того, что я не могу контролировать, и то, с чем не справились шарлатаны-психологи. «Все наши проблемы идут из детства, а оно у меня не фонтан было!» С тех пор я рьяный, чайлд-фри, ненавижу сопляков. У меня были очень хорошие учителя. А эта дура лялька могла бы стать мне хорошей женой. Она со мной на одной волне. Тоже терпеть не может орущих выродков. И не понимает умиления баб, просматривающих уделанные подгузники. Но не в этой жизни лялечке повезет. Не со мной. Я и баб ненавижу, капризные мелочные тварюшки. Хороши только для постельных утех и всё. Никто мне не нужен. Никто. И никогда. Вышел на улицу и направился к машине, не обращая внимания на невестушку, злобно бубнящую что-то, налетящую с неба морось. Что ж, крахобор так крохобор. Пусть теперь эта идиотка платит ущерб, чёртова дура, размером с броневик. Я сел в машину и дал по газам. Один. Лялька так и осталась стоять на тротуаре. Невеста, блин. Голова, казалось, лопнет. Я выхватил бутылку с водой с держателя, одним глотком осушил её и бросил на пол. Ярость бурлила в венах. На запястье задёргалась жилка. «Этот тик у меня давно». Я уже и внимания на него не обращаю. Но сегодня мне казалось, что он рвёт мне кожу. Потёр запястье, пытаясь унять дёргающую боль. «Мать твою!» — прорычал я в пространство и силой вдарил по рулю. «Часы! Чёртов хронометр, который я считаю своим талисманом. Самый дешёвый в моей коллекции, но самый памятный» купленные на первые заработанные мною деньги. Большие деньги. Я даже гравировку сделал на память. Чёртова ведьма у меня их украла, видимо, чтобы возместить себе убытки от неоплаченного мной счёта. Люсьен, что за идиотское имя, блин? За эти котлы можно купить чёртов вонючий ресторан вместе с её потрохами и чёртовыми маленькими ножками. Без бы их побрал. «Ещё и останется!» Вывернул руль до упора. Машина с визгом заюзила по мокрому асфальту. На глаза опустилась чёрная пелена очередного приступа ярости, смешанной с надвигающимся откатом панической атаки. Пришёл в себя возле дверей в ад, воняющий укропом. На город уже опустилась ночное звёздное покрывало. В этот раз приступ затянулся. Вытащил из блистера успокоительную таблетку, которую мне выписал очередной шарлатан. Эти грёбаные седативные давно мне не помогают. Только башка с них трещит. Толкнул дверь, которая оказалась открытой. Хотя табличка на двери гласила, что ресторан не работает. Дурацкая табличка такая же, как и всё тут. Никогда не верьте лживой тишине, царящей в преисподней. Я согнулся в три погибели, заглянул под столик, на котором имел неосторожность спасти неблагодарную толстуху. Мало ли, может, сам обронил часы. «Мы закрыты!» От неожиданности я дернулся, Ударился головой о нестолешнице и пожалел, что не бухнул еще одну дозу релаксанта. С трудом поборол желание перевернуть этот уродский стол. И вообще разнести здесь всё нахрен. Дышать снова стало тяжело. Но когда я всё же посмотрел в сияющие злостью карие глаза, мне показалось, что теперь у меня во рту застряло чёртово яблоко. И это мне сейчас нужен приём Геймельха. Горло словно удавкой сдавило. Сделав шаг вперёд, я скот. Это факт. Но еще больше я оскотиниваюсь, когда не знаю, что делать дальше. Сейчас мне хотелось плюнуть и на часы и позорно смыться. Но ярость снова взяла вверх, как всегда, впрочем. «Часы отдай, поросенок, пока я сам их не взял!» Прорычал я, удовлетворенно наблюдая, как злой взгляд становится испуганным. «Вот так и надо!» Это не я должен бояться, не в этой жизни больше не должен. Теперь все должны мне. «Что вы себе позволяете?» Пискнула Люся Люсьен, пятясь к стене. И она вис над ней, не сводя взгляда с ее прикушенной губы и страха на курнос и щекастой физиономии, которым я сейчас упивался. Всё, что пожелаю. Ты ещё не поняла, что я могу взять всё, что хочу. Даже глупую свинку. Только вот я терпеть не могу. Я даже и не понял, что произошло. Показалось, что кто-то выбил из-под меня земной шар. Чертовы пенелоферы заскользили как по льду. Вцепился в девку, пытаясь удержаться в вертикальном положении. А потом наступила тьма, непроглядная, как в бочке с гудроном, принесшая мне странное успокоение. Ярость улетучилась, когда пришла глушительная боль, сменившаяся блаженным беспамятством.